Событие 19 Почему в Индии самые крепкие браки? Да потому что на свадьбу мужу дарят ружье, а женщине рисуют красную точку на лбу. Что можно сказать про свадьбу? А можно сказать, что не зря Сашеньку не брали в церковь на всякие службы. Духота, давка и самое плохое, нужно стоять. Вот он пусть и с перерывами, опираясь на палку и Машку, километр два раза прошагал, а тут просто стоять надо. Но это в сто раз хуже, чем если снова километр прошагать. Под конец ноги не выдержали, и Сашка сполз на дощатый пол церкви. Благо, стоял рядом с матерью и сестрой, и там было немного свободного места. Его подхватил Николай Иванович, и после управляющий еще помог. Они вытащили болезного из церкви и посадили на скамеечку у полисадника. Князь ушел назад, ведь там как раз само венчание начиналось. А Иван Карлович остался возле дурня с кислым выражением лица. Кох еще удивился. Он думал, что их управляющий лютеранин или католик, но ну, немец же а оказался православным. Здесь, в России, несколько лет назад перекрестился зачем-то в православие. Это он сейчас Сашке рассказал, пока охранял его. Это происшествие помогло. Больше участвовать во всех свадебных мероприятиях Сашку не заставляли. Он появился только на праздничном ужине. Немного поел и отпросился к себе в комнату, сославшись на усталость. А прямо над ним начались танцы. Прибыли из Тулы четверо музыкантов и какие-то мазурки наяривали. Гости топали в мезонине, и на Сашку с потолка сыпался мусор всякий. Как-то давно, чуть не в детстве, попался Виктору Томик Салтыкова-Щедрина, и там было описание вот такого вечера с танцами. Он тогда прочитал и сильно удивился. Дескать, танцевали, танцевали, выпивали, закусывали... А потом бросили шубы на пол в бальном зале и в повалку там все спать улеглись. Так как на такое количество гостей, естественно, в доме кровати и не нашлось. Не хостел же. С трудом себе Кох представлял княгини графинь всяких в повалку на шубах спящих на грязном полу. Он бы точно не уснул. И вот именно это и началось где-то в районе полуночи. Натанцевались все. Наелись, напились и повалились спать прямо на полу в мезонине гости. «Так еще и с шубами непруха. Середина лета. Какие шубы?» Принесли им все, что было в сундуках и чуланах. Все пыльное и пересыпанное полынью от моли. Сначала гости долго чихали и ворочились, но усталость и алкоголь подействовали. Вскоре все угомонились. «Ну ладно, хоть князья спали в комнатах». Николай Иванович вместе с женой устроились в своей комнате, грузинский князь в комнате матушки-княгини, а приехавший на свадьбу полковник и тоже князь Болховский, двоюродный брат отца Михаил Петрович, в кабинете отца с женой и дочерью расположились. Больше там места не нашлось, и муж их дочери, тоже полковник, спал у Сашки в комнате, положили ему всяких тряпок в угол. На этом приключения не закончились. На второй день танцы и пьянка продолжились. Хорошо, хоть к пяти вечера гости стали разъезжаться и ночевать остались только тулики. Эти отправились домой рано утром на третий день. До Тулы 80 километров. За день не доехать. Лошадь столько не выдержит. Так что ночевать им придется где-то по дороге в селе Большом на станции. Перед отъездом Сашка еще раз обговорил с зятем, что самогонный аппарат нужен к осени. Он надеется на родича и брагу поставит. Николай Иванович крутил головой, что нет, мол, не забудет. Опять как с глухонемым, разговаривая. Потом два дня в доме были всякие перестановки и уборки. С грузинским князем сестра приехала, куда же без нее. Она поселилась теперь уже на законном основании в комнате Ксении и приказала выкинуть оттуда все ее вещи. А взамен в сундуки и большой гардероб напихала своих шмоток, платьев в основном и парочку шуб. Сергей Александрович Русев занял кабинет Сашкиного отца и, перевезя небольшую коллекцию холодного и огнестрельного оружия, развесил их на стенах. Добавил к тем пистолетам и саблям, что были в кабинете майора. Сашка, когда князь уехал на четвертый день переселения в Тулу, на четыре дня, зашел в кабинет и осмотрел коллекцию. Наверное, эти черные длинные мушкеты и есть те самые карамультуки. Кара это вроде бы черный на каком-то из горских языков. Виктор осмотрел ствол. Он был на одном нарезным, а на втором – гладкоствольным. Вроде бы читал Виктор Германович, что должен бить тот, что с нарезами метров на триста – а гладкоствольный метров на 250. Это намного больше, чем бьют стоящие сейчас на вооружении у всех европейских армий мушкеты. А достигается это огромной длиной ствола. В сантиметрах Сашка его измерить не мог, но оно точно выше его роста. А он, по прикидкам, где-то метр шестьдесят. Получается, что длина карамультуков под метр восемьдесят. С прикладом понятно. Прицельных приспособлений у не имелось. Ни мушки не видно, ни прицела какого с прорезью. Можно стрелять куда-то туда. Пуля дура. Закрыв дверь в кабинет нового отчима, или как, просто отчима, другого же не было. Закрыв дверь, Сашка отправился на кухню. Всё, игры закончились. Сейчас в Туле князь Русиев оформит все нужные бумаги и официально станет владельцем имения Балаховских. А значит, над матушкой княгини занесен будет меч. Затикают часики с обратным отсчетом, и там не так много времени. Говорили заговорщики о двух неделях. Выходит, у Сашки всего 10 дней есть, чтобы этих сволочей опередить. А у него яда как не было, так и нет. Нужно опять идти в лес с Машкой. Опять километр. И нужно надеяться, что ягодка вороньего глаза поспела, и что ее не склевали еще птички». Тут Виктор задумался, а на самом деле, как размножается эта ядовитая ягодка? Обычные ягоды разносят птички, склевав, а после освободившись от семян в другом месте. А как с этой? Если она для 100-килограммового человека смертельна, то что будет с птичкой, 100 грамм весившей? Или есть специальные птицы, для которых это не яд? Едят же олени-мухоморы, и для них это лакомство, а не отрава. «Ладно, черт с ними, с птичками и оленями. Завтра нужно идти в лес и нужно подготовиться. И пирожков для мелкой взять побольше, и воду в туиске. Без этого в такое путешествие он больше не пойдет. А ну-ка, к обратной телеге не подвернется. Два километра прошагать так себе при его ногах удовольствие».